Глава четвёртая. Настоящее время. Не дышала, только смотрела на него. И думала. За эти секунды, пока я тонула в синем омуте его радужки, перед глазами пролетала вся жизнь. Рефлекторное желание сознаться, что я не Серафима, подавило в себе мгновенно. Прикусила язык до боли, до крови. И пыталась понять, что случилось бы, скажу я правду. Меня бы никто не отпустил. Смешно даже думать об этом. Может быть, убили бы тут же на месте, как лишнего и случайного свидетеля. Чтобы не могла предупредить Сабурова об опасности. Или пустили бы в расход, развлекать людей Ямадаева, которыми он меня пугал. Не сомневаюсь в одном. Охота за сестрой продолжилась бы, и когда-нибудь он оказался у цели. А она на моем месте. Я понимала, кто передо мной. Сестра в подробностях рассказала жуткую историю, случившегося с ними в злополучную ночь пару лет назад, когда в один момент был убит партнер ее мужа, Мураз Ямадаев. Жена Ратмира погибла в автокатастрофе. И дядя Мураза Ямадаева. И все они умерли благодаря Сабуровым, моей сестре и ее мужу. Ненависть этого человека к моей семье вполне объяснима. Сказать, что данная информация меня тогда шокировала, ничего не сказать. Но сестра исповедовалась мне не для того, чтобы облегчить душу. Серые и Ратмир полагали, что когда-нибудь младший брат Мураза обязательно объявится. И я должна была быть на чеку. На связь с ними он не выходил, несмотря на все попытки Ратмира. Ясно, что мира можно будет достичь лишь через войну, в которой кто-то погибнет. И если это буду я, то так тому и быть». но не моя беременная сестра. Еще не так давно я была уверена, что не окажусь в ситуации, когда придется выбирать: моя жизнь или жизнь другого человека. Только это не враг, а самый близкий мне человек. Сабуров тебя уничтожит, говорю с полной уверенностью в своих словах. Когда он узнает о плане Емадаева, он впадет в такую ярость, что мало не покажется никому. От одной только мысли, что Серафима у него пожелали забрать. Лицо мужчины принимает довольное выражение. Будто разозлить Сабурова именно то, чего он хочет добиться. Ему не страшно. Он испытывает азарт от предстоящей бойни. Он никак не реагирует на сказанное. Отпускает, вмиг потеряв интерес к моей персоне. Переводит внимание на своего пособника. Я припадаю к стене, наблюдая за похитителями. пытаясь определить, что ждет меня дальше. «У нее что-то было при себе?» Обращается к мужчине, будто меня тут и нет. Его голос меняется, становится еще грубее, резче. Хотя, когда говорил со мной, мне и без того казалось, что я вот-вот описываюсь от страха. Не завидую я тем, кто на него работает. От него разит смертельной опасностью. Даже люксовые шмотки не способны скрыть темную сущность. Будто смерть его преследует по пятам, и он заражает ей всех вокруг, кроме себя. Я судорожно пыталась вспомнить, что сложила в маленькую сумочку, с которой была в ночном клубе, и молилась, чтобы в ней не обнаружили загранпаспорт и платиновую банковскую карту с выгравированным на ней именем моего отца. «Мой похититель сразу все поймет. Меня охватывает ужас такой силы, что я физически ощущаю гибель нервных клеток и белеющие в седину волосы. У нее было это. Похититель протягивает мой клач. Нервно наблюдаю, как головарь берет его в руки и выбрасывает на пол все содержимое по одному предмету. Нет, сумочка слишком маленькая. В нее не поместился бы паспорт. Только бы он не поместился, Господи. Вон летит блестящий тюбик помады, зеркальце, спиртовая салфетка, упаковка жвачки, тысячная банкнота, которую я закинула на всякий случай. Еще она сжимала в руках вот это. Передает упаковку пауча. Хмурюсь. Клянусь, не могу вспомнить, как она у меня оказалась. Из-за шока в голове лишь отрывочные воспоминания, часть из которых стерлась страхом. Медленно выдыхаю, оседая на пол, как сдувшийся воздушный шарик. Главное, они не нашли. Значит, паспорт и банковскую карту я все же оставила в своих вещах в автомобиле сестры. Мой похититель недоуменно рассматривает пауч. Вертит его в руках. В его мозгу явно не складывается картинка. Моё вечернее платье, крошечная сумочка и влажный кошачий корм. Китти Кэт, значит». Сводит темные брови. Желтый отблеск лампочки, освещавший фургон, причудливо падал на мужчину, создавая зловещую игру света и тени. Я почему-то не могла отвести от него взгляда, изучая его. Темные волосы зачесаны назад, но одна прядь выбивалась, смазывая картинку безжалостного убийцы. Но, безусловно, он им является. Я знала это шестым чувством. Передо мной монстр в красивой оболочке. Он плохой, он не пощадит меня. И если ему понадобилась Серафима, то для того, чтобы пробраться под кожу ее мужу, совершив самую извращенную и безжалостную месть, забрав у Сабурова самое дорогое, любимую женщину. Представила, что он мне приготовил, и мышцы свело судорогой. Надо придумать план побега, иначе он меня уничтожит. Физически и морально. Раздавит. Взмах ресницами, и синева его глаз вновь сосредоточена на мне. «Меня зовут Якуб Ямадаев. И теперь, Китикэт, твоя жизнь зависит от меня».